И на всем железе и на вагонах до самых окон налип серый, зябкий бус. И весь поезд, словно бы из запредельных дали прибывшие, съежился от усталости и стужи. Вокруг поезда спереди и сзади тоже зябка. Недвижным туманом окутано было пространство, в котором остановился поезд. Небо и земля едва угадывались. Их смешало и соединила с тылым мороком. На всем, на всем, что было, и не было вокруг, царило беспросветное чуждение. Неземная пустынность, в которой царапалась слабеющей лапой, источившимся когтем неведомая, дух, испускающая тварь, да резко пронзала цепенелую мглу, краткими щелчками и старческим хрустом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 Из серого пространства слышался, словно бы на исходном дыхании, испускаемый вой. Он ширился, нарастал, заполнял собой отдаленную землю, скрытое небо, все явственнее обозначаясь пронзающий сердце мелодии. Из туманного мира, с небес, не иначе, тот отдаленно звучавший вой едва проникал в душные, парящие вагоны, но голдевшие, похохатывающие, храпящие, поющие новобранцы постепенно стихали, вслушиваясь во все нарастающий звук, неумолимо надвигающийся непрерывный звук. Лешка Шестаков, угревшийся на верхней багажной полке, доверчиво сдвинул шапку с уха. Во вселенском вое сто стоне проступали шаги. Грохот огромного строя сразу перестало стрелять в зубы от железа, все еще секущегося на трескучем морозе. Спину скоробило страхом, жутью, знавящим восторгом. Не сразу, не вдруг новобранцы поняли, что там, за стенами вагона, туманный, мерзлый мир не воет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 Хриплый ор под грохот мертвой солдатской обуви. Но под сенью соснового леса Звук грозных шагов гасило размичканным песком Сомкнутыми кронами вершин, Собирало воедино, объединяло и смягчало Человеческие голоса. Песни звучали бодрее, звонче. Может, еще и от того, что роты, Возвращающиеся из изнурительных военных занятий, Приближались к казармам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 В обдавленных каблуками ямках светилась неразмичканная брусника, но вражеская кровь. Солдаты, угрюмо несущие на плечах из-за горбках винтовки, станки и стволы пулеметов, плиты минометов, за ветви, задевающие снег, роняющие ПТРы с нашлепками на концах, похожими на сгнившие черепа диковинных птиц, шли вроде бы не с занятий.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 ощутив свое присутствие в этом грозном мире повелевающем тобою все уже трын трава на этом свете все далеко далеко даже и твоя собственная жизнь никогда новобранцев вели в полутемный подвал где вместо пола на песок были набросаны сосновые искрошившиеся лапы велели располагаться на нарах из сосновых неокоренных бревешек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 И громче повторил слова старшего сержанта Яшкина, что если кто нарушит, всем разговор будет особый. У сержанта к рукаву шинели была привязана повязка, какие нацепляют людям, стоящим в почетном карауле. Он и назвался старшим караула по карантину. Яшкин уже побывал на фронте, имел орден в запасном полку он оказался после госпиталя.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 Кожа под ними мелко сморщенная, на лбу тоже желта. Он грелся, налегший грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком, ежился спиной со щенячьим скулежом, втягивал воздух, спрашивал табаку, хлеба, сала. Табак у Лёшки хороший. Хлеба еще маленько было, сало не велось. Лёшка кивнул на толстобрюхие седора угрюмых людей из старобрядческих таежных краев, обнимавших те седора обеими руками, будто богоданную бабу. Эти осмодеи не обеднеют, если поделятся припасами. Яшкин прошелся по карантину, обшарил кошачьими глазами лепившихся на нарах новобранцев, ноги уже спали.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 На нижних нарах, в притемненной глубине, кто-то молился. «Боже милостив, Боже правый, избави меня от лукавого от соблазна всякого». «Отставить!» — на всякий случай приказал Яшкин, последовал дальше, отпуская замечания тем, кто чего-то не так и не то делал. Поскольку все население карантина ничего не делало, то и замечания скоро иссякли. Яшкин вернулся к штабному месту, к печке.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 «Чё мы, да мы!» — заныли парни, и, брякая, посудины удалились. Дверь казармы тяжело отворилась, сделалось слышно ширканье пилы, казарму донесло стылую сладкую струю воздуха. Всё время, пока в железном баке на жерде, протянутой в душку не принесли воду, в дверь свежо тянула, выше притвора далеко, недостижимо серела узкая полоска ночного света.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 Я ж тебе, парнишка, говорил, «Покуль от еды воздержись от картошки, да еще не до разнесет тебя ажник на семь метров против ветру. Коля престановился и гоготнул, не считая брызгов, и далее серьезно, как политрук, повел мораль: понос штука переходчивая, а тут барак, общество.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 Расспрашивал народ, потому что ни одному Петьке Мусикову, так звали парнишку Дрестуна, требовалась медицинская подмога. Дорогу новобранцы покупали и ели что попадя. Напились сырого молока, воды всякой, вот и крутило у них животы. Сушеная черемуховая кора с ягодой черёмухи, кровохлёбка, змеевик, марин корень и ещё разное чё из лесного разнотравья. Все это сушеное, толченое, лечебное свойство освещено и ошептано бабушкой секлетиньей, лекарем и колдуном, по всему омылу известным. Хотя тайга наша богата умным людом, напротив бабушки. колер индин значительно взнял палец к потолку Она те не то, что понос. на хоть грыжу, хоть изжогу, хоть рожу. Все-все вплоть до туберкулеза заговорит. И еще брюх терет. Брюх-то зачем? Кому? Веселее уже дружелюбно спросил Колю Рындина старший сержант Яшкин. Кому, кому? И мне же? Шеншинам, конечно. Чтобы ребеночка извести, Коль не нужен. Народ сдержанно хохотнул, раздвинулся, уступая Коль Рындину место подле главного командира Яшкина. Петьку Мусикова и ещё каких-то дохлых парней почти силком напоили горячим настоем. Петьке сухарей кто-то дал, он ими по-собачьи громко хрустел. Тем временем картежники подняли драку. Яшкин, взяв Зеленцова еще одного парня покрепче, ходил усмирять бунтовщиков. — Если не уйметесь, на мороз выгоня! — фальцетом звучал Яшкин. — Дрова пилеть! «Я б твою маму, генерал!» «Маму и воины не трожь, она у нее целка!» «Ха! Семерых родила, и все целкой была!» «Одного она родила, но зато Фортову, Сказал, выгоню!» «Кто это выгонит? Кто? Уж не ты ли?» «Глиста в обмороке!» «Молчать!» «Стирки не трожь, генерал! Пасть порву!» «У пасти хозяин есть!» «Стирки не рви, паскуда.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 Казарма присмирела. Коля Рынди опасливо поозирался и с уважением возрился на Зеленцова и Яшкина. Вот то орлы! Плотников с ножами не испугались. Это какие же люди ему встретились? На Зеленцов, видать, ходовый парень, повидал Свету. А этот командир-то парнишка парнишкой, хворый с виду. Она нож идет глазом не моргая, вот что значит «боец».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 Прилег в ногах новобранцев на торцы нар, спиной к печи и тут же запоскрипывал носом, вроде бы как обиженно. «Хворад, товарищ сержант!» — заключил Коля индин и, посидев, добавил, обращаясь к Лёшке. «Я тебе помогать стану, дежурить помогать». «Чё вот от желтухи примать, какую траву?»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 Поплыл в родные обские просторы. Коля Рындин сидел-сидел на чурбаке и замедленно, словно бы тормозя себя в полете, свалился на засорённый окурками теплый песок. На ощупь подкатил чурку под голову, насадил глубже картуз. И казарму сотряс такой мощный храб, что где-то в глубине помещения проснулся новобранец и жалким голосом вопросил «О, мама!»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 Вдали матерился Яшкин, несмотря на его приказ и запрет, насна было возле нар, подле дверей. В песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно наполнил подвал, хотя сержант и распахнул Насте штесовую дверь, в которую, виден, сделался квадрат высветленного пространства. Яшкин пытался выдворить народ на улицу, но умывание несколько человек, среди них и Лёшка Шестаков вышли, И нигде никаких умывальников или хоть какой-нибудь воды не нашли. Прореженным, прореженном, стройном, или, как его еще любовно называют, мачтовом сосняке сплошь дымило. Из земли, точнее, из бугров и бугорков, меж сосен горбящихся, чуть припорошённых снегом, игрушечно торчали железные трубы. Под деревьями рядами стояли пять подвалов со всюду распахнутыми воротами-дверями, белел куржак над входами. Это и был карантин 21-го стрелкового полка, его преддверие, его превратие. Мелкие, одноместные, четырехместные землянки принадлежали строевым офицерам, работникам хосслужб просто придуркам в чинах, без которых ни одно советское предприятие, тем более военное подразделение, никогда не обходилось и обойтись не может. Где-то далее по лесу были и должны быть казармы, клуб, санслужбы, столовая, бани, пекарни, конюшни, штаб полка. Но карантин от всего этого отторжен на порядочное расстояние, чтобы новобранцы заразу какую в полк не занесли, чтобы в карантине прошли проверку, санобработку, баню, затем оформленные и распределены были по ротам. От людей уже неделю —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 вздрогнул губами Лёшка и начал скорее тереть лицо снегом, не давая себе расчувствоваться, и все же думая, какая она здесь, опита, широкали. широка ли. Там, в низовьях, в его родных шурышкарах, она, милая, летами так разольется, другого берега не видать, в море превращается. До самого Урала доходит с одной стороны, в надгорье упирается, если бы не хребет, дальше бы разлилась.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 Там всякой вольницей разброд кончится. Наступят напряженные дни службы. Пока же всем бородатым бороды сбрить, всем волосатым волосы состричь, все, у кого расстроены животы, кто простудился в пути, отправляться в санчасть. Остальным заготавливать дрова, потому как приближаются настоящие сибирские морозы. После завтрака не бродеть по расположению полка. В землянке будет плит час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 Кинорекламой звучало радио, клуб, смекнули новоприбывшие. А вокруг него все эти свежежелтеющие домики, штаб полка. Но догадались об этом не все Старобрядцы и всякий таежный люд, коего среди новичков было большинство, глядели на штаб точно праздные заморские путешественники на Венецию, суеверно притихнув, Пытались угадать, откуда вы исходит музыка. С крыш какой, или уж прямо с небес. У парней посасывало в сердце. Всем было тревожно от того, что незнакомое все кругом, казенное, безрадостное. Ну и они, выросшие не в барской неге, по баракам, по деревенским избам, да по хибарам городских предместий собранные, оторопели, когда их привели к месту кормежки.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 другим в растоптанный пустырь, в эдакое жидкое, никак не смерзающееся, растерзанное всполье военного городка, по которому деловито ходили вороны, чего-то вышаривали клювами в грязи, с криками отлетали из-под ног людей, на ходу заглатывающих пищу и одновременно сбивающихся среди грязи в терпеливый строй. Крестьянского рода парни по им известным приметам усекли,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 Все круче при морозе. Деловитый гул, прерываемый выкликками и руганью, ходил над обширной площадкой, называемой «летней столовой», продлившейся до зимы. Звяк посуды, звон тазов, бренчание ковшиков о железо, выкрики типа «Быстренько, быстренько! Не задерживай очереди! Сколько можно прохлаждаться! Распустили пузы!» Минометная рота! минометная рота!» «Отойди от окошка! Отойди, сказано! Не мешай работать!» «Заканчиваем прием пищи!» «Поговори у меня, поговори!» «А пайка где? Пайку сперли. «Взвод на построение!» «Быстренько, быстренько! Освобождать столы!» жуете, как коровы! Пора закругляться!» «Эй, на раздаче! В рот вам пароход! В жопу баржу!» «А когда мухлевать перестанете?»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 не разбились люди на десятки, карантинный контингент, еще не связанный расписаниями, режимом, правилами, кормили в последнюю очередь и насмотрелись, наслушались ребят всего. Вася Шевелев, успевший уже в досталь накомбайнериться в колхозе, как он с усмешкой пояснял, глядя на здешние порядки, покачал головой, с грустным выдохом внятно молвил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 с подолба, наблюдая за рассаживающимися по краям нарного бранцами, провел большими пальцами под ремнем, сгоняя глубокие бабьи складки на костисто выгнутую спину, сосредоточиваясь на мыслях кашлянул, уже скользя оглядел публику, плотно рассевшуюся в проходе, но не вместившуюся ни на плахах, ни на нарах, по куриному, приосевшую на корточке с спиной к коленям, сидящих сзади,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 И вот на тебе! Враг на Волге, под Москвой, под Ленинградом. Половину страны и армии как корова языком слезнула. Кто кого домалывает, попробуй разберись без пол -литры. Однако слушать капитана Мельникова все одно хорошо. Пусть обман, пусть наваждение, блудословие. Но всё же веровать хочется. Закроешь глаза —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 — Уделено будет особое, самое пристальное внимание. Коля Рындин напугался обличительных слов важного капитана, потому что быть моральным отщепенцем ему еще не доводилось. Пнем горелым торчал среди полутёмной казармы, на всякий случай пригнувшись под потолком, и изо всех сил старался слушать политбеседу, но непобедимая дрема окутывала его, размягчала, уносила вдаль.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 Какой они веры бусурманской, я так и думал. Потому они и не отворяют другой фронт, чтобы мы надорвались, обессилели. Тогда они и на нас напустят. Ребята, удивленно открыв рты, внимали колер Индину. Капитан сворачивал карту в трубочку, удаленно глядел мимо разношерстных новобранцев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 слабообразованных образованных политработников. Карантинная жизнь густела и затягивалась. Маршевый рот от чего то не отправлялись по назначению и не освобождали казармы. В карантинных землянках многолюдствие и теснота, пьянки, драки, воровство, карты, вонь, вши. Никакие дополнительные меры, вроде внеочередных нарядов, лекций, бесед...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 В столовке под открытым небом кто пожрет два раза, кто ни разу. Лучше, чем дома, чувствовали себя в карантине жулики, картежники, варье, бывшие урки-арестанты. Они сбивались в артельке, союзно вели обираловку и грабеж, с наглым размахом и неуязвимостью жировали в тесном мрачном людском прибежище. Были такие, как Зеленцов. Добычу вели особняком жили по звериному уединённо. Правда, для прикрытия Зеленцов взгрудил возле себя несколько бойких парнишек, двух бывших деддомовцев Хохлака и Фефилова, работяг Костю Уварова и Васю Шилева. За песню уважал и кормил Бабенко. Не отгонял от себя Зеленцов и Лёшку Шестакова и Колю Рындина. «Пригодятся».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 Подточенные запасным полком, бледные, осунувшиеся, костистые, были бойцы угрюмые, малоразговорчивы, На табачок до да землячества сближали их с ребятишками. Ночь уже была. Мороз набирал сил. Перемерзшие люди начали безводить костерки, ломая на них пристройки, отдирая обшивку с тамбра казармы, наличники от дверей. Мгновенно была разобрана и сожжена загородка ротного нужника. Отобравший у новобранцев все, что было с ними из жалкого имущества, в карантин ребят не возвращали. Им уже раем казался душный темный подвал. Поздней ночью поступила команда войти в расположение первой роты первого батальона сперва маршевикам, затем новобранцам. Началась давка. В казарме, настывший без людей, выветрился и живой дух. Вонька была от карболки и хлорки. Успели уже провести дезинфекцию. Повсюду на склизлый, хлябующий пол, насланный прямо на землю и сгнивший большей частью, был насыпан белый порошок. На нары, под нары, даже и вокруг громоздких небеленых печей, толсто облепленных глиной, слоем навален порошок. Мало стоит, видно, этот порошок, вот и навалили его без нормы. Не жалко. Маршевые роты смели рукавицами снар порошок, заняли свое место.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 Врела, гнила, была вся склизкой, плесневела от многолюдного дыхания. Узкие от своего немытые оконца, напоминающие бойницы, излаженные между землей и крышей, свинцовили днём и ночью одинаково мертво лунным светом. Стёкла при осадке в большинстве рам раздавило. Отверстия были завалены сосновыми ветвями, на которых толстыми пластушинами лежал грязный снег. Четыре печени, то голанки, не то просто так, без затей, сложенные кирпичные кучи, похожие на мамонтов, вынутых из-под земли или сослепов, сюда нечаянно забредших, с одним отверстием для дверцы и броневым листом вместо плиты, загораживали проходы казармы. Главное достоинство этой отопительной системы было в тяге короткие, объемистые, что у парохода трубы, заглотав топливо напрямую, швыряли в небо тупыми отверстиями пламя, головешки, уголья, сорили искрами густо и жизнерадостно. Чудилось, будто над казармами двадцать первого полка каждый вечер происходит праздничный фейерверк. Будь казармы сухими, не захороненными в снегу, давно бы выиграть военному городку подчистую».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 Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали. Лёшка по голосу узнал Бабенко. Подтянул ему, не ведая ещё, что долго он теперь в этом месте, в этой яме, называемой без того презренным словом казарма, никаких песен не услышит.